Все дальнейшие эксперименты в области путешествия во времени будут заморожены на н е о п р е д е л е н н ы й срок. Получается, что типичный мужчина нашего исторического периода это я. В костюме 1734 года, согнутый чуть ли не пополам от боли в заблокированном кишечнике, я типичный мужчина нашего времени. Умереть и не встать. Я рассказала всю правду себе, но меня заперли здесь, говорит она. И ты был единственный из доступных репродуктивных мужчин. «Ага», — говорю, — «теперь мне все ясно». И как-то сразу на душе полегчало. Она говорит, что сегодня ее заберут обратно в 2556 год. Больше мы с ней никогда не увидимся. И она хочет сказать мне «Спасибо». «Большое тебе спасибо!» — сказала она. а я действительно тебя люблю!» И там, в коридоре, залитым солнечным светом, я достал тонкий черный фломастер из нагрудного кармана халата «Пейдж».